Алексей Зилипукин, «Вера добрая», «Проклятие табигати». Читают Анна Шопот и Юрий Сельчихин. Пролог. Толчия на базарной площади Ошташа была невообразимая. Аромат фруктов перемешивался с запахом свежеструганных досок эшафота и незабываемым, злощекочущим ноздре война с запахом только что пролитой крови. Несмотря на еще раннее утро, стояла невыносимая жара. Белое солнце уже раскалило камень мостовой и заставило пропотеть жителей города, собравшихся лицезреть смертную казнь проклятых пиратов. Прикрыв лицо платком с благовонием, северянин протиснулся почти к ограждению, так близко, что мог разглядеть лицо осужденного. На помосте стоял Конунг, князь северных земель. Даже сейчас, на коленях, он сохранил величие воина и бесстрашие перед смертью. Зревели медные трубы, застучали барабаны. Бул толпы смолк. Затихли даже и шаки, и мулы в стойлах у прилавков. «Последнее слово, презренный!» Рявкнул Юсуфбей, владыка города, в зеленом атласном халате, под поясанном дорогим ремнем с золотыми бляхами и широкой саблей. Конунг лишь смачно сплюнул и одарил бая презрительным взглядом. Несколько воинов натянули веревки, сгибая вождя северян в три погибели и прижимая его голову к огромному пню, служившему плахой. Свистнул етаган, растекая воздух и плоть. Светловолосая голова с глухим стуком упала в корзину. Берсерк лишь стиснул зубы, реагируя на гибель конунга. Ему пора было уходить. Он увидел все, зачем пришел на базар. И оставаться тут дальше не было смысла. Да и сутулиться и горбиться, скрывая свой гигантский рост и могучее телосложение, становилось все невыносимее и заклокотавшей в душе злобы и бессилия. Расталкивая незадачливых декхан, радующихся смерти вождя северных пиратов, Норман поспешил с площади, мысленно клянясь отомстить за смерть своего предводителя. Он клялся и повелителю огня, и именем Безликой, которую почитали в этих жарких, как пекло ада, землях. Скупая слеза, исчезла в косматой светлой бороде северянина. «Они заплатят. За все заплатят». Словно молитву шептал воин Но едва он прошел мясные ряды Его взгляд уловил до боли знакомый силуэт «Это она!» мелькнула в голове Берсерк окрикнул девушку по имени И она обернулась «Живой!» Практически беззвучно прошептала восточная красавица И на ее глазах блеснули слезы То ли радости, то ли печали «Живой! Моя за твой приехать!» Прошептал северянин на наречии султана.